На следующее утро она явилась с позаранку на занятие. Приветствие солнцу, далось ей хорошо. А вот дальше, на растяжке раскрытие бедер, она, похоже, сделала что-то не то, поскольку потом на встречу с доктором Шапиро еле доковыляла. Доктор Шапиро уже ждал ее в новом месте, которое она для них нашла. Дом Стейков и Эля Эйджея на трассе 78.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 On.